Лейтенант, стоявший справа от него у экрана, сдержанно кивнул. «Пока все идет по плану, капитан. Почти 90% их кораблей заперто. Если удастся их еще продержать...» «Да, если». Теперь корабли Академии медленно двинулись вперед. Не так быстро для того, чтобы обратить колганцев в бегство, но все-таки достаточно быстро, чтобы сдерживать их наступление. Враг предпочел выжидать. Шли минуты. В 13.25 адмиральский сигнал прозвучал на 75 кораблях линии фронта Академии. И они, развив максимальную скорость, бросились в самую середину фронта колганцев, насчитывающего три сотни кораблей. Вспыхнуло защитное поле вокруг колганских звездолетов. Черную пустоту пространства озарили вспышки колоссальных выбросов энергии. Каждый из 300 кораблей устремился вперед, навстречу безумным атакующим, которые шли на них так бездумно, так легкомысленно, и... В 13.30, откуда ни возьмись, появились 50 кораблей под командованием командора «Сенна». Мощным броском из гиперпространства они оказались в расчетной точке в расчетное время и яростно накинулись на незащищенный фланг «Колганцев». Хитрость сработала превосходно. Численное преимущество пока еще было на стороне «Колганцев».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 должен был поставлять на терминус 20 грузовых кораблей с продовольствием в месяц в течение будущего года по расценкам военного времени, причем, слава богу, к исходу последнего сражения, без всякого риска. И второе. Передал доктору Дарелу шесть слов Аркадии. Несколько мгновений доктор Даррелл смотрел на него широко раскрытыми от изумления глазами а потом попросил передать Аркадии кое-что на словах. Пальвер был доволен. Ответ простой и незамысловатый. «Можешь вернуться. Опасности больше нет».